В 10 часов 30 минут 26 мая везению немцев пришел конец. Одна из патрульных каталин британского берегового командования, совершая обычный разведывательный полет в Бискайском заливе, обнаружила наконец исчезнувший накануне немецкий линкор. Увы, теперь у англичан практически не было ни одного шанса принудить немца к артиллерийскому бою со своими линкорами. Ближайший из них, Дюк of Йорк, находился в 130 милях на северо-запад от Бисмарка и безнадежно опаздывал к решающей схватке. Линейный крейсер Ренаун, соединение N был ближе, в 100 милях северо-восточнее немца, но его боевые возможности – всего 6 381-мм орудий главного калибра и очень слабая броня – были значительно ниже возможностей Бисмарка, даже учитывая тот факт, что у немца были повреждены нос и борт. Посему вся надежда была на самолеты Аркройла. Только они одни могли в данной ситуации спасти положение и добиться снижения скорости немецкого линкора.